В Болдине Пушкин жил полтора месяца. За это время он успел закончить историю Пугачева, сказку о рыбаке и рыбке, Анжело, сказку о мертвой царевне и, наконец, «Медного всадника». Тогда же, вероятно, была написана и «Пиковая дама». Это был последний этап пушкинского творчества. Позднее, за исключением египетских ночей и нескольких лирических пьес, Ничего значительного поэт не создал. «Медный всадник» был последним словом поэта. Какое же это слово? И в чем его смысл? Историки литературы указывают на источники замечательной повести, на статью Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», на одно из стихотворений Вяземского, на стихи Мицкевича, посвященные Петербургу, На книгу Берга подробные известия о наводнениях в Санкт-Петербурге, и, наконец, на устный рассказ Вьельгорского о том, как в 1812 году какой-то петербуржец видел таинственный сон, будто Петр, изваянный фальконе, скачет на своем страшном коне по улицам столицы. Подъезжает к дворцу и говорит: «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию? Но пока месть я на месте, моему городу нечего опасаться». На статью Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» написана в 1814 году. На одной из стихотворений Вяземского Челков, возможно, имеет в виду второе примечание Пушкина к поэме. В книге Ивинского «Князь Вяземский и Пушкин. Москва. 1994 год» высказано предположение, что одним из источников «Медного всадника» могло быть стихотворение Вяземского «Петербург. 1818 год». На стихи Мецкевича. Имеется в виду упоминание о стихотворении Олишкевич в третьем примечании Пушкина к поэме на книгу Берга Правильно Берх. Смотри, Берх. подробные известия о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 1826 год. Пушкин упоминает об этой книге в предисловии к поэме в Ельгорский или в Вельгорский, Михаил Юрьевич, 1788-1856 годы, государственный деятель, знаток музыки, меценат. Фальконе Этьен Морис, 1716-1791 годы, французский скульптор, В 1766-1778 годах работал в России создатель памятника Петру Первому. Все эти источники в той или другой мере были использованы Пушкиным, но их разнообразие ничуть не умалило цельности и значительности медного всадника. В чем же смысл? Это из загадочной повести. Пушкин не умел и не любил отвлеченно мыслить. И однако он был, быть может, самым умным человеком в России 30-х годов XIX -го века. Его ум, чуждый всякой теории, был, однако, безмерно выше так называемого здравого смысла, этого суррогата разума. Пушкин, как великий художник, мыслил диалектически, для него бытие не укладывалось в рамки формальной логики и рассудочного отношения к миру. Все попытки разъяснить «Медного всадника» то, как столкновение частного начала Евгений с выразителем коллективной воли Петр. То, как понимание этих сил с перемену их значения, Евгений — коллектив, а Петр — индивидуальность. То, как борьбу с самодержавия с революцией, в частности, с декабристами. То, наконец, как предельное выражение классового сознания поэта, показавшего в Евгении судьбу шестисотлетнего дворянина, утратившего свои привилегии и богатства. Все эти попытки заключали в себе долю истины но не могли исчерпать сложного содержания загадочной поэмы. Все попытки разъяснить «Медного всадника» здесь Чулков перечисляет наиболее распространенные трактовки поэмы, предложенные Белинским, Мережковским, Брюсовым, Благим и другими. Пушкин, как художник, создавал свои поэмы и лирику, повести и драмы не потому, что у него были какие-то отвлеченные идеи, которые он хотел внушить читателю, а потому, что он чутко прислушивался к полноте бытия и как эхо отражал реальную действительность. Но действительность, ему хорошо известная, не всегда была доступна его читателям, и чем он более становился зрелым и мудрым, тем загадочнее он был для современников действительность, которая интересовала Пушкина, не исчерпывалась внешним миром, поверхностными впечатлениями, тем повседневным опытом, которым жили люди его круга и его эпохи, по крайней мере, большинство из них. Конечно, в многомиллионной массе, наверное, были русские люди ему близкие по духу, но эти мудрецы и простецы были оторваны от него, у него не было с ними связи, в силу тех сословных классовых и культурных условий, которые тяготели над поэтом и народную массою. Миллионы были неграмотны, а тысяч десять дворян-читателей говорили и мыслили не по-русски, не по-пушкински, а по-французски. Причем и французский язык, и мысли их не были языком и мыслями Паскаля и Корнеля, а всего только языком Вольтера или его эпигонов. Паскаль Блес. 1623-1662 годы. Французский философ, писатель, математик и физик. Главное произведение «Мысли». 1669 год. Чадаев был исключением, но он был слишком католичен, чтобы понимать Пушкина, а Хомяков, Киреевский и кое-кто из их друзей, напротив, слишком были пристрастны к России и консервативны, чтобы угадать в Пушкине его мировые темы. А Пушкин был не только национальный писатель, его пророк, его пиковые дамы и египетские ночи обеспечивают ему достойное место в мировой литературе. Залогом этой всемирности поэта является среди других его шедевров и «Медный всадник». Подлинный реализм сочетался в этой гениальной повести с глубоким символизмом. Только поверхностный натурализм боится символизма как черт Ладана, но Пушкин реалист из реалистов не побоялся заговорить на таинственном языке, каким владели и другие величайшие реалисты древней древние трагики, Данте или Шекспир. С точки зрения натурализма и здравого смысла в «Медном всаднике» все неправдоподобно и странно. Но трагедия антигоны, нисхождение Ват поэта и призраки Эльсинора с точки зрения трезвого буржуа сущий бред безумцев. Однако мы прекрасно чувствуем, что трагедии Софокла, божественная комедия и театр величайшего из драматургов открывают в самых смелых и загадочных символах не иллюзии субъективного идеализма, а подлинную, живую и безмерную в своей глубине реальность. То же самое мы видим и в «Медном всаднике». Антигона, дочь царя Эдипа, сопровождавшая отца в изгнании, героиня трагедии Софокла Антигона. Нисхождение в ад поэта, имеется в виду первая часть божественной комедии Данте, ад. Призраки Эльсинора. В датском замке Эльсинор происходит действие трагедии Шекспира Гамлет. Софокл, около 496-го. 406 год до нашей эры Греческий поэт Трагик. В этой удивительной повести поэт возвысился до такого синтеза, что мы как бы воочию видим всю историю человечества в едином мгновении. Нет, это уже не Петр Первый, не его медный кумир, и не бедный петербургский чиновник, А вечные противоречия исторической необходимости столкновения личности и левиафана. Вслед за призраком медного всадника возникают перед нами видения Наполеона, Робеспьера, Цезаря, Цезарь, Кесарь, Гай и Юлий, около сотого. 44-е годы до нашей эры выдающийся римский полководец, государственный деятель, оратор, писатель, для Пушкина – честолюбивый возмутитель, узурпатор. Мы чувствуем перспективу истории, трагедию социальной борьбы и могучих кормчих, которые направляют корабли на те или другие пути – угадывая историческую необходимость, угадывая судьбу своего класса и своей страны. И эта правда не вырвана поэтом из контекста истории, а раскрыта во всей ее глубине и сложности. «Медный всадник» многозначен и многомыслен, как Терцины Данта, как все великие произведения поэзии. Но в этой повести был не только глубокий мировой смысл, но и смысл биографический. В «Медном всаднике» заключена тема очень личная, связанная с самыми заветными мыслями и чувствами поэта.